На личном фронте. Может, с французскими коммунистами полегче договориться будет. Гостиница «Советская»? Еду. Марина с порога знакомит его с матерью, та смотрит на него с деликатным, но явным интересом. Слышала, значит, про Владимира, который поет. В номере уже есть какие-то посторонние. Хочется от них отделаться, отделиться. Он властно обнимает ее, демонстративно не глядя на публику. «Мое», — сказал Владимир Грозно, — «пусть попробует еще кто-то предъявить претензии. Кончен бал, гостям пора разъезжаться». На следующий день они отправляются в подмосковный пионерлагерь, куда Марина поместила своих сыновей с целью погрузить их в абсолютно советскую среду. Знала бы она, где такая среда располагается. Это лагерь, да только не пионерский. Мальчики нормальные, непротивные, раскованные, в хорошем смысле не по-советски». Выучили слова песни «Балмаскарад» и довольно грамотно поют. «Глядь, две жены, ну, две Марины Влади», — напророчил себе, между прочим. «Все время получается не меньше двух». Удалось, наконец, поговорить с глазу на глаз. Прочитал ей, не спел, еще нет мелодии, а именно прочитал, начало новой вещи. «Рвусь из сил». Изо всех сухожилий. Я из логова выгнан вчера. Обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. Жду у д а р и т свинец из двустволки. Зря на ноги свои уповал. На снегу кувыркаются волки. Тот подранок, а тот наповал. Нет, это совсем еще не готово. Волка убивают, потому что он не может выйти за развешанные красные флажки. Это только пол мысли и пол песни. Не хватает поворота. А Марина, кажется, понимает его, в смысле поэзии, что это не просто песенки, и вообще она его заметила, чего раньше не было. Она все-таки еще чего-то хочет от этой жизни, да и он не меньшего желает. Вместе с ней есть шанс прорваться, выйти из замкнутого круга. Снова в ы е з ж е л о к из съемки «Хозяина тайги». Времени свободного достаточно для основательных раздумий. По телефону из Москвы ему рассказывают, что в литературной газете напечатана небольшая заметка за подписью какого-то электрика, где есть буквально пара фраз о том, что, мол, Высоцкого тогда в Советской России чересчур закритиковали. И это все, на что способно оказалось могучее учреждение. И почему это у нас электрики высказываются по вопросам искусства и критики? Эх, зря писал это письмо униженное, зря выслушивал задушевные партийные советы. Они своих же правил и не соблюдают. Ни на равных с нами играют. Поверишь им и окажешься в дураках, как те большевики, что перед расстрелом кричали «Да здравствует Сталин!» Это же всю жизнь свою перечеркнуть, да и смерть такая бессмысленная. А волк, он умным оказался, посмотрел желтыми глазами на охотников с ружьями, на флажки, да и сиганул мимо них в лесную чащу. Я из повиновения вышел, за флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Сочинилось в одно мгновение, когда он сидел за столом под светом гигантской лампочки. Золотохин был выпивший, уже спал. Вдруг поднялся. Не сиди под светом, тебя застрелят. С чего ты взял? Мне п о л с т о в с к и й сказал, что в Лермонтова стрелял пьяный прапорщик. И снова заснул. А что утром выяснилось? Оказывается, Валера вчера за бутыль медовухи разрешил местным ребятишкам залечь неподалеку от дома и разглядывать в окне живого Высоцкого. Что-то чувствовалось такое, когда о писал под дулами этих глаз. Может быть, и всегда так? Вроде пишешь в одиночестве, а за тобой все время следят, кто по-доброму, а кто и по-злому. Хорошая вещь-припев. Помогает вернуть сюжет к началу, к исходной точке. Пока что во всем животном мире лишь один волк чудом смог прорваться, а теперь опять везде и всегда идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков, кричат охотники и лают псы до да рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Подведена большая красная черта под прожитым и сделанным на сегодняшний день. Параллельно с охотой вынашивалась банька по белому, которая вслед за ней родилась, как песня-близнец. Золотухиным начали ее на два голоса петь. «Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю, На полойке у самого краюшка я сомненья в себе истреблю». Потом Золотухин слегка огорошил, сказав, что полог, на котором парятся, склоняется иначе, и должно там быть, на полке. Мол, у нас на Алтае только так и говорят, а может быть в Москве говорят иначе? Если бы это было просто стихотворение, предназначенное для печати, то можно было бы без труда поправить. На полке возле самого краешка. А из песни слова не выкинешь, оно звучать должно протяжно, в три слога. И Геннадию п о л о к е творцу нашей многострадальной интервенции, невольно привет получился. Вот уж он не любит склоняться и ни единой буквы из себя не отдаст. Баньку принимают теплее, чем охоту. Но так, наверное, и должно быть. Выход за флажки не каждому знаком по собственному опыту. 28 августа Высоцкий с Золотухиным срываются в Красноярск, где полдня проводят в компании художников, а потом летчик Виталий Кононенко берет их в кабину своего самолета. Оплата натурой. Высоцкий начинает петь на старте, а заканчивает в Домодедове. На следующий день в Сатире не запланированный последний парад, после которого на банкете впервые в Москве звучит охота на волков. У Марины закончились съемки сюжета для небольшого рассказа. Ее очередной отъезд в Париж оказывается, мягко говоря, омраченным. Решили на прощание посидеть у Макса Леона. Приходят они туда с Мариной и видят следующую мизансцену. В комнате куча гостей, среди них Золотухин с Шацкой и Таня. Ну вот и доигрался. Обе вместе. Так, кажется, называлось это у Достоевского. Нехорошее молчание зависает в воздухе. Его слегка разряжает Говорухин, не теряющий юмора и присутствия духа. Режиссеру такие ситуации полный кайф, пригодится в дальнейшей работе. А все остальные с ролями не очень справляются. Спели с Золотухиным баньку, но это не разрядило обстановку. Яблочный сок, верность которому Высоцкий хранил так долго, жажду не утоляет. Он потихоньку начинает в него водку добавлять. Марина пытается удержать, и он мягко ее успокаивает. «Ничего, немножко можно». Разговоры он слышит уже неотчетливо, и вот до него долетает фраза «Он будет мой! Он завтра же придет ко мне!» Эти слова Таня адресует Марине, а та пытается сохранить хладнокровие, чтобы перед Максом все-таки выдержать Марку. Потом почему-то у Марины рвется колье, и жемчуг раскатывается по полу. Приходится его собирать вместе. Таню кто-то берется доставить домой, а они с Мариной доезжают до гостиницы в кабине роскошной машины с надписью «Молоко». Что происходит на утро, угадать нетрудно. Из кафе артистическое его забирает и увозит к себе Кахановский. Отоспавшись, он слышит, как вокруг озабоченно говорят о сегодняшнем спектакле, а за столом сидит Марина и ест гречневую кашу. Значит, выдержала, смогла пережить. Спектакль сыгран. Марина улетела, у него два дня проб в Одессе и полное бессилие. Люся увозит его на неделю в деревню. Врачи сказали...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 полудиалоги, а остальное — Франция, Париж. В песне пока все красивее, чем в жизни. Но это не обман, не вранье. Просто у людей актерской профессии уже нет другого языка, кроме игрового. Все наружу, публично. Надо доиграться до своей глубины, пробиться к одной правде на двоих, а там либо разбиться, как два красивых автомобиля, либо жить долго и интересно.